Страница 369. Письмо 32. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1853 год. Декабря 27. 1854 год. Января 1. Станица Старогладковская. Дорогая тетенька, с глаз долой и с сердца вон. Ваши письма становятся все короче и реже. Невольно забываешь тех, кого любил, если ничто их не напоминает. Связи теряют силу и заменяются равнодушием. К несчастью, я испытал это на себе. Три года тому назад я думал, что у меня много друзей, а теперь я чувствую себя одиноким и чужим для всех, кого я люблю. Даже ваша привязанность, в которой я был больше всего уверен, начинает остывать от продолжительной разлуки». Это мне тем более тяжело, что я не смогу лишиться вашей нежности. Чем дольше я вас не вижу и не получаю ваших писем, тем больше я о вас думаю, и я чувствую, что мое уважение и любовь к вам никогда не изменятся, не ослабнут. Я огорчаю вас этим письмом, простите, милая тетенька. Я беспокою вас ради себя, мне так хочется о вас думать, поговорить с вами в минуту уныния и грусти. С некоторого времени я очень грустен и не могу в себе этого преодолеть». Без друзей, без занятий, без интереса ко всему, что меня окружает, лучшие годы моей жизни уходят бесплодно для себя и для других. Мое положение может быть сносное для иных, становится для меня с моей чувствительностью все более и более тягостным. Дорого я плачу за проступки своей юности. Пишите мне почаще, дорогая тетенька, Ничто меня так не радует, не ободряет, как несколько строчек от вас, доказывающих, что вы не перестаете меня любить, думать обо мне, и ничто так недорого мне, как ваши советы, внушенные вашей нежной привязанностью ко мне. Чтобы дольше не омрачать вас своим унынием, я лучше закончу письмо, потому что мне невозможно притворяться веселым и довольным. Постараюсь найти более благоприятное расположение. «Прощайте, дорогая тетенька». Целую ваши руки, и еще прошу не бросать меня, как последние шесть месяцев, когда я получил от вас только одно коротенькое письмо. Ваши письма мне так нужны. Ничего не знаю положительного насчет выраженного мною желания перейти в армию, действующую в Турции, равно и о моем производстве за участие в походе прошлой зимой. Смотри письмо двадцать 29, примечание первое к нему. Думаю, что ничего из этого не выйдет. Бумаг, которых не оказалось два года тому назад, нет и теперь. Похода нынешнюю зимой не будет. Отставки и отпуски запрещены до окончания Турецкой войны. Вот и все касательно службы. А занятия мои все в том же положении, то есть я ровно ничего не делаю. Я в слишком дурном и грустном расположении духа, чтобы смочь работать над чем-нибудь. Распечатал это письмо в первую минуту Нового года». Не могу начать его лучше, как думая о вас. Пошли вам Бог исполнение ваших желаний. Я уверен, что среди них вы молитесь и о том, чтобы нам свидеться, и о моем личном счастье. Прощайте, дорогая тетенька. Не могу выразить, как я вас люблю.